Поэтому мысли о гинзе у меня неизменно жёлтого цвета. Долго брести до выхода нам не пришлось. Конец шахты был перекрыт железной решёткой. В решётке зияла брешь, как раз пролезет один человек. Бетон и железные прутья раскурочены какой-то нечеловеческой силой. Я впервые нашёл, за что благодарить жабервогов. Не будь этой бреши, мы бы остались здесь до скончания века, наблюдая за миром, как заключённые из окошка тюрьмы. В сумерках на стене тоннеля виднелся пожарный ящик. Над путями нависали бетонные плиты с аварийными огняками. Мы проболели под землей так долго, что даже их рассеянный свет слепил до рези в глазах. Подожди немного, сказала она. Нужно привыкнуть к свету. Еще минут десять и пойдем дальше. А перед выходом на платформу опять подождем. Иначе точно ослепнем. Когда будут проезжать поезда, зажмурься и не смотри. Понял? Понял, ответил я. Она взяла меня за руку, усадила на сухой участок бетона, села рядом и вцепилась в мой рукав. Грохоча приближался поезд. Мы нагнулись и закрыли глаза. Желтое сияние проскакало по закрытым векам, дикий вой проехался по ушам, и все унеслось в темноту. Несколько крупных слезинок выкатилось из-под зажмуренных век, и я вытер лицо рукавом. «Сейчас привыкнешь», — успокоила она. Ее лицо тоже было мокрым от слез. Пропустим еще три поезда. Глаза привыкнут. Двинемся к станции, где же бервоги нас уже не достанут, а там и наружу выберемся. Когда-то со мной уже было такое. Что именно? Ты гулял в тоннелях метро? Да нет же. Яркий свет, от которого слезятся глаза. Ну, это с каждым бывает. Нет, нет. Какой-то особенный свет и особенные глаза. «Еще страшно холодно. Я слишком долго жил в темноте и отвык от света». «А что еще помнишь?» «Больше ничего». «Наверное, твоя память потекла в обратную сторону», — сказала она. Она прижалась ко мне, и я чувствовал плечом ее грудь. В этих мокрых штанах я продрог до костей, и лишь там, где ее грудь прижималась ко мне, еще оставался островок тепла. «У тебя наверху...» Есть какие-то планы? Куда-то пойти, что-то сделать, кого-то увидеть? – спросила она и взглянул на часы. У тебя еще двадцать пять часов пятьдесят минут. Пойду домой, приму ванну, переоденусь, потом, наверное, схожу постригусь, – сказал я. Все равно еще время останется. Останется, тогда и подумаю. Можно я с тобой? – попросила она. Я тоже хочу помыться и переодеться. «Как хочешь», — пожал я плечами. Со стороны Ао-Яма пронеслась электричка, и мы снова пригнулись и зажмурились. На этот раз обошлось без слез. «Но ты еще не так зарос, чтобы стричься», — сказала она, осветив мою голову фонариком. «И потом тебе лучше с длинными волосами». Всю жизнь ходил с длинными. Надоело. «И все-таки в парикмахерскую еще рановато. Ты когда в последний раз стрикся?» «Не помню». «Ответил я. Какой там стригся? Тут не помнишь, когда мочился последний раз. События месячной давности казались историей древнего мира». «А у тебя дома найдутся вещи моих размеров?» «Не знаю. Вряд ли». «Ну ладно, что-нибудь соображу. А постель тебе понадобится?» «В смысле?» «Ну, может, женщину вызовешь, чтобы сексом позаниматься?» «Да нет, об этом я как-то не думал», — признался я. «Наверное, не понадобится». «Тогда можно я там посплю? Я должна отдохнуть, прежде чем за дедом пойти». «Спи, конечно. Только учти, ко мне постоянно вламываются то кракеры, то агенты системы, то еще кто-нибудь. Я теперь знаменитость. Даже двери в доме не запираются». «Плевать», — сказала она. «А ведь ей и правда плевать», — подумал я. «Все-таки разным людям плевать на совершенно разные вещи». От Сибы примчался еще один поезд. Я зажмурился, до считал до четырнадцати, и поезд унесся прочь. Глаза почти не болели. Мы прошли первую крукаду на пути к свету, не угодив ни в колодец, ни к жебервогам, ни в желудок коктейльной рыбы. Ну что? отстранясь, сказал толстушка и встал на ноги. Пойдем понемногу. Кивнув, я поднялся, выбросился за ней на пути, и мы зашагали по шпалам в сторону Аояма и Тёме.